Глава семнадцатая Остаток вечера мы с Данилевским больше не пытаемся изображать молодоженов. Не знаю, замечают ли это наши гости. Надеюсь, что нет. Они празднуют от души, и Давид тоже делает вид, будто ничего не произошло. Но только делает, я же вижу. Он больше не сидит в полоборота, не следит за мной с многозначительным прищуром. И руку мою выпустил, как только мы за стол вернулись». Даже настроение испортилось. А еще такое чувство, будто он отдал невидимый приказ, потому что больше никто не кричит горько, не желает нам счастливого медового месяца и не требует от меня Давида Давидовича прямо здесь и сейчас. Ну и хорошо, ну и прекрасно. Не очень-то и хотелось. И вообще меня это бесило. Может, я первую дочку хочу? С этими мальчиками столько мороки? Я вон на братьев насмотрелась. И это при том, что Азат сдержанный и уравновешенный. Моя мама – само спокойствие. А все трое как будто у них шило в одном месте. И теперь представьте Данилевского, который как спичка вспыхивает. Там спокойствие и не ночевало. Давид Давидович родиться не успеет, а уже всеми начнет командовать и всех строить, начиная со своего папочки. Уже самой жуть как хочется на это посмотреть». Некоторое время мстительно улыбаюсь, представляя взлохмаченного, не выспававшегося Данилевского с красными глазами, памперсами и бутылочкой с детским питанием, ярущего Давида Давидовича, который с хитрым прищуром следит за ним, лёжа в кроватке, как мой младший братец Ирбек. «Стоп, о чём я думаю? Какой Давид Давидович? Я в своём уме?» Бросаю гневный взгляд на сидящего рядом Данилевского, Он непонимающе моргает и вопросительно поднимает брови, а у меня еще больше портится настроение. «Что-то случилось, Марта?» – спрашивает негромко Давид. Упрямо мотаю головой. «А почему ты тогда такая сердитая?» «И что мне ему сказать, если я сама не знаю почему?» «Нет, знаю, конечно, потому что он неисправимый и заносчивый сноб-эгоист, у которого в голове только секс». Как только понял, что ничего ему не светит, так сразу потерял всякий интерес. Разве можно в таких влюбляться? Ему же-то не отказывалось, если бы он... Я сейчас серьезно, серьезно думаю о том, чтобы не отказывать Давиду. Если так и дальше пойдет, я скоро сама заявлюсь к нему в спальню. Вскидываю голову и с ужасом смотрю на Данилевского. Он подтягивается в кресле, беспокойно смотрит по сторонам и спрашивает с тревогой. Марта, ты меня пугаешь. Тебе плохо? Нет. Шиплю сквозь зубы. Мне очень хорошо и весело. Я вижу. Скептически отвечает Давид и отворачивается. Вот, я всегда знала, что он патологически неспособный понять женщину за странец. Всегда. Будешь торт. Ты будешь его есть, а я буду смотреть. Нет уж. «Обойдетесь». Отвечаю с вызовом, и у него глаза на лоб лезут. «Я? Но почему я?» Отворачиваюсь, не отвечая, но он волнуется, и мне становится спокойнее. Что-то не нравится мне эти перепады настроения. Прямо качели настоящие, а не настроение. Раньше никогда такого не было. А как вышла замуж, так и началось. «Мы с моей женой идем отдыхать», — говорит Давид и берет меня за руку. «Надо же, соизволил!» «Всем спасибо за праздник. Спокойной ночи!» «Нам дружно желают спокойной ночи и многозначительно улыбаются. Зря улыбаетесь. Никакой Давид Давидович тут никому не светят. Но все же послушно встаю и бреду следом за катящейся коляской. Как только закрываются дверцы лифта, Данилевский рывком разворачивает меня к себе и требовательно встряхивает. «Быстро признавайся, что произошло!» Ничего. Отворачиваюсь, но он берет за подбородок и тянет вниз. Не ври. То была как зажигалочка, смеялась, танцевала, глазки сияли, и вдруг как потухла. Я опять что-то не так сказал или сделал. Говори. Он тянет сильнее, гневно сверкая глазами, но я отталкиваю его руки и скажу, кто меня остановит. Да потому что вы как павлин вокруг меня ходили весь вечер, хвост распушили, за ручки держали, в глазки заглядывали. А как обломилось вам, так и всё, уже и напрягаться неинтересно. Очень стараюсь, чтобы звучало как можно более равнодушно, но не справляюсь, обида так и сквозит в каждом слове. Давид запрокидывает голову, рассматривает потолок, потом прикрывает глаза, мы уже у моей спальни но он своим креслом загораживает дверь и молчит. «Мне ночевать в коридоре?» – спрашиваю на всякий случай, просто чтобы напомнить о себе. Данилевский опускает руку на подлокотник и поднимает голову. «Марта, как тебя называла бабушка?» «Надо отдать должное моему мужу. Никто так мастерски не умеет выбить у меня почву из-под ног. Ну скажите, при чем здесь моя бабуля?» «Вот и я без понятия». «Зачем это вам?» «Кошусь недоверчиво». «Просто интересно. Я знаю, что она тебя растила, когда Лейла... Твоя мать вышла замуж за Ильясова и переехала сюда». «Мартуся?» «Отвечаю осторожно, все еще ожидая подвоха». «Меня и мама так называет, и братья, а папа называл Мартышка». «Как? Он выгибает брови?» А я предупредительно выставляю вперёд руку. Будете смеяться, клянусь. Ни слова больше в этом замке и не скажу. Ни одного. Не буду смеяться. Он ловит мою руку и улыбается. И я не смеюсь. Значит, ты обиделась, что я потерял к тебе интерес, когда понял, что не получится сегодня уложить тебя в постель? Хмыкаю и повожу плечами, хотя меня настораживает это его «сегодня». «Я надеялся, что ты чуть больше разбираешься в физиологии, особенно мужской», — говорит он, отъезжая от двери. «В любом случае, спасибо тебе за прекрасный вечер. Сегодняшняя свадьба мне понравилась намного больше вчерашней. И поверь, для женщины нет ничего оскорбительного в том, что ее хочет мужчина, особенно если это ее муж. Спокойной ночи, мартышка». Он быстро прикладывается губами к моей руке, стремительно разворачивается и исчезает за поворотом. А я растерянно потираю обожженную руку и понимаю, что снова ничего не понимаю. «Мартуся, Мартуся, что же у тебя опять глазки заплаканные и щечки мокрые?» Бабуля гладит меня по голове и вытирает щеки. «Конечно, мокрые. Я ревела два часа, наверное, не меньше». У меня и подушка вся мокрая. Пришлось на соседнюю перелечь. Перелегла, а там бабуля. «Что ж ты мне сердце рвешь?» «Это все он», — бормочу, утыкаясь бабуле в грудь. «Данилевский, это он меня доводит. Специально надо мной издевается». «Он твой муж, глупая». Голос бабули становится строгим и даже немного сердитым. Стал бы он жениться, чтобы только тебя изводить. Ты все придумываешь, Мартуся. Ничего не придумываю, схлипываю. Он сам сказал, что он договорной муж. Разве настоящие мужья такие? А чем он тебе не подходит? Удивляется бабуля с некоторой обидой. Какой тебе еще нужен? Такой, как он, только не такой. Отвечаю и опять реву. Бабуля вот-вот сама сейчас расплачется. «Ну перестань, Мартуся, хватит реветь. Лучше скажи, что он не так делает?» «Я ему совсем не интересно, ба. То, что внутри меня, неинтересно. Он на меня смотрит, как на резиновую куклу из секс-шопа, которая иногда может говорить, и то ерунду всякую, с которой он ржет. А я не могу так, без любви. Я хочу, чтобы он меня любил». А я его. С опозданием соображаю, что при бабуле не стоит упоминать секс-шоп. Но она, похоже, за последнее время стала довольно продвинутой. Глупости какие. Сердится бабуля. Не ржет он. Это он от умиления, что ты такая у меня забавная. В смысле у него, а не у меня. Он самый обычный мужчина. Всем мужчинам нужен секс. А твоего от тебя и вовсе кроет. Он пока тебя не видит. Хоть как-то справляется. А как ты рядом, всё. Шоры падают, и он соображать перестаёт. Нравишься ты ему, дурочка. Ты мне лучше скажи, он тебе нравится? Очень нравится бабуля. Я даже захлёбываюсь. Не представляешь, как нравится. Ну, уже что-то, мурлычит бабуля. А что тебе в нём нравится? Он красивый. Начинаю причеслять и сдуваюсь. Тяну неуверенно. Такой весь мужественный. Не могу даже бабуле признаться, что меня к нему со страшной силой тянет. И дело не в красоте. Что-то в нем такое есть, от чего у меня ноги подламываются и мозги плывут. Но что сформулировать не могу. «Видишь», — удовлетворенно заключает бабуля, «ты сама не особо горишь желанием ему внутрь заглянуть». И тоже на внешнее смотришь. Присиженно замолкаю и прячу лицо у нее на груди. Вот только что-то груди совсем нет. Как будто усохла моя бабуля. Раньше мягкая была, как булочка. А сейчас твердая стала, как камень. На Данилевского похожее. Я ему, когда в грудь упираюсь, точно такие же ощущения. «Вот», снова говорит бабуля, яростно гладя меня по голове. «Ты сама им не интересуешься, Мартуся. Ты знаешь, чем он занимается?» «Он этот... Как его...» Пытаюсь лихорадочно вспомнить. «Ну, как хореограф, только другое...» «Хореограф... Бабуля ржет так, что мы чуть с кровати не падаем, и у меня опять появляется чувство, будто это ржет Данилевский». «Ты еще скажи, Балерун... Он же в инвалидной коляске, Мартуся...» «Какой из него хореограф?» «Да знаю я, что не он, просто слово забыла». Пытаюсь оправдаться. «Давид древнюю письменность изучает. Полиограф он, Мартуся, смешная ты моя. В смысле его. А что он любит, знаешь? Он, к примеру, знает, что ты любишь перепелок, и персики, и малину. И чтобы шелковую постель правильно стирали, любишь. Кстати, он уже устроился это разнос». Ты еще не знаешь, как они его на продуктах нагревают. Рвусь рассказать, но бабуля меня останавливает. Ты это не мне, ты это Давиду скажи, мужу своему. Пускай он гордится тобой и радуется, какая у него жена умница, и переставай плакать ночами. Вот что тебе мешает так лежать, только не со мной, а с ним, и разговаривать? — Ты что, Баа, — пугаюсь я, — он разве будет меня слушать? Насмех меня поднимет, это в лучшем случае. А так у него один секс в голове. Они тут все повернуты на Давиде Давидовича. Только о нем и говорят. Все это кто? Кто в замке работает? А я, может, девочку хочу? Марта. Бабуля сглатывает и говорит хриплым голосом. Ты что, беременная? Я? Нет, с чего ты взяла? Мотаю головой. На краю сознания возникает мысль и тут же исчезает. «Этот твой мужчина, первый!» Бабуля опять заглатывает. «Ты же такая правильная всегда была, Мартуся! А тут с первым встречным, можно сказать. Разве ты его любила, мужика этого?» «Это был Росомаха, бабуля», — говорю доверительно. «Я по ошибке его таблетки выпила. Вот мне там и привиделось!» Прикусываю язык. Я не готова откровенничать даже с бабулей о своих видениях. Что привиделось? Бабуля даже дыхание затаила. Ничего. Отворачиваюсь. Зачем ты расспрашиваешь? Прям как Данилевский. А что ты хочешь, Мартуся? Там ты с таким пылом первому встречному отдаешься. Здесь у родного мужа перед носом дверь, который день закрываешь. Что он должен думать? «Это все таблетки». Бормочу, пытаясь сообразить, почему для бабули мой сон про свадьбу остался тайной, раз так хорошо осведомлена, особенно про мой пыл. «Марта, не придумывай, это же не таблетки от потенции. От них просто спишь лучше, и все». «Чего ты вдруг за него заступаться решила?» – спрашиваю подозрительно. «И ты какая какая-то странная стала, твердая, неудобная». И руки у тебя шершавые. «Похудела я», – Сдавленным голосом отвечает бабуля. «Переживаю за тебя». И исчезает. Поднимаю голову. Конечно, никакой бабули нет и в помине. Это все мое буйное воображение и склонность болтать по ночам. Меня в детстве даже к врачу водили, но никаких отклонений не нашли. Просто иногда разговариваю во сне. По полночи могу говорить. Потом само проходит». Когда просыпаюсь, даже не помню весь разговор. Зато вспоминаю, что бабуля говорила про внутренний мир Данилевского, и понимаю, что она права.